На завтра она начинает тянуть за ниточки, которые должны привести её к рисункам Лалы. Мехди и его жена Рашида, издательница с красивым строгим лицом, помогают ей с непостижимым для неё энтузиазмом. Они дополняют полученную ею обрывочную информацию, возят её по всему городу, иногда ведут за неё переговоры, так что она чувствует себя маленькой девочкой, присутствующей при разговорах взрослых, где всё, что она могла бы сказать, не имеет значения или, вернее, ведь слушает её внимательно, улыбаясь, хмуря брови, издавая горлом тихие звуки, выражающие согласие, где всё, что она могла бы сказать, не будет иметь досадных последствий. Её это успокаивает, и она послушно ходит из дома в дом, от одного их старого знакомого к другому, смотрит эскизы, которые ей показывают, и не пытается ускорить ход событий. проводит первую сортировку рисунков тушью и карандашом, откладывая те, что кажутся ей наиболее интересными. Среди них серия автопортретов Лаллы, которая ей особенно нравится. Черты его лица смешиваются с написанными строчками и традиционными узорами, отбрасывающими на него лужицы теней. Тексты могут быть как фрагментами из газеты, политическими лозунгами, так и строфами старинных стихов, а иногда крошечными буквами под глазом или в дальносо, постыдными или жестокими воспоминаниями в несколько слов. Наима объясняется собеседникам, как работает галерея, уточняет, что приехала не покупать рисунки, а попросить предоставить их на время выставки, на которой они могут быть проданы. Дела это сложное, потому что хозяин рисунков тоже сортирует их, путая её планы. Забирает те, с которыми не хочет расставаться, и предлагает взамен другие. Переговоры напоминают на имя партии в монополию, сыгранные с сестрами на каникулах. «Я дам тебе Рю де ля Пе за твои два апельсина. Бери мои вокзалы и 50 тысяч сверху». Теперь она лучше понимает, почему Камель противился проекту. Это действительно музейный Димаш. У галереи нет опыта в таких операциях. У экспонатов будущей выставки много хозяев, и каждый норовит установить свою цену. Либо же, в силу дружбы с Лалой, готов отдать даром то, что у него в собственности. «Он мне подарил этот рисунок. Не стану же я его продавать». Есть и те, кто в силу той же дружбы заламывают бешеные суммы. «Это великий художник!» Бывает, что поиски по именам, которые дал ей старый художник, ведут в тупик. Некоторые семьи переехали, не оставив адреса, и в конечном счёте перебрались во Францию, Италию, Испанию или Марокко в 2000-х годах, с отвращением убедившись, что после чёрного десятилетия свобода, как они надеялись, не вернулась. Иногда даже Мехди и Рашида удивляются, видя за открывшейся дверью незнакомое лицо. «От него я никак не ожидал, что он уедет», — роняет тогда кто-нибудь из них. Мехди с грустью, Рашида с гневом. В основном, однако, поиски идут до странности легко. Друзья лаллы милы, приветливы, и главное, они, кажется, много лет ожидали, когда же его гений будет призван и ему посвятят ретроспективу, которую описывает им Наима. Долго же вы собирались, вздыхают они, доставая из шкафа и из обувной коробки или из бумажника маленькие изящные рисунки тушью, полученные когда-то в подарок. Ей нравится все, кого она встречает в эти дни переговоров, и особенно Мехди и Рашида, окружившие её постоянным вниманием. Они часть целой вереницы типажей, которых наимя не ожидала найти здесь. Она ведь унаследовала лишь разрозненные воспоминания о сельском Алжире, где все занимались только оливами. В поиске, устроенном Лаллой, она встречает интеллектуалов, художников, активистов, журналистов, и с каждым их словом Внутренний Алжир Наимы растёт в неожиданных направлениях. Её собеседники, похоже, все боролись за независимость страны или Кабилии или артистов от власти. Общаясь с ними, она естественным образом старается скрыть прошлое своей семьи, представляется с полуправдой и умолчаниями, как потомок эмигрантов. Наима не уверена, что это плохо. В конце концов она говорит себе, что свободна и можно свалить всё на словарный запас, что, пожалуй, и утопительно. Вместо того, чтобы идти по следам отца и деда, она быть может выстраивает свою личную связь с Олжирым, связь не по необходимости и не по корням, но по дружбе и приходящим обстоятельствам. Она выбросила телефон Есина, зная, что не позвонит ему. А Тасекурт Вопрос мягкий вырвал её из оцепенения. Она откладывает толстый альбом, в который аккуратно подшила собранные рисунки, и смотрит на него с традальческим морщись. Завтра она отложила напоследок самый, на её взгляд, деликатный этап работы встречу с бывшей женой Лаулы. Художник никогда о ней не говорил. Это линия молчания, вдоль которой он ходит с осторожностью. Рашид описала её как к гадину. Мехди только вздохнул, мол, это было сложно. Когда он смущен, к нему, чей французский обычно совершенно чист, вдруг возвращается произношение, напоминающее Наиме о том, как говорит Ема. Язык, в котором слова не разделены и куда-то исчезают гласные. Было сложно. На сей раз никто из них не захотел поехать с ней. Наима отправляется навстречу с гадиной одна, с комом в желудке. тот секурт живёт в верхнем городе, в старом квартале Тизиузу. По словам Рашида, у неё есть и более современная квартира в центре, но встречу на имя она назначила в этом семейном доме. Кругом узкие улочки, домишки низкие, как традиционно бывает в деревнях. Местечко так и осталось от части деревни. Каменные стены все в трещинах, а на маленьких красных крышах зачастую не хватает черепиц. но, несмотря на видимую разруху, Наима с удовольствием осматривает этот квартал с маленькими площадями, фонтаны на которых почти все без воды радуют прохладными цветными гротами. Она прохаживается вокруг дома, оттягивая момент, когда позвонит в дверь, и вдруг замечает в окне второго этажа лицо Тасы Курт. Та молча наблюдает за ней из-за москитной сетки. Она выдерживает взгляд её агатовых глаз, стараясь не краснеть. Внутри свет, просачивающийся сквозь частые деревянные решётки, рисует кружева на плитке пола. Нет другого убранства, кроме созданного солнечными лучами в комнатах, через которые Наима робко следует за женщиной с асанкой королевы. Дворик, где они усаживаются, так утопает в тени широких листьев фигового дерева, будто уже вечер. Тасукурт подаёт кофе, и курит длинные сигареты с ментолом, одну за другой. Она красива, увядшей красотой больших цветов, ярких, раскрывшихся, которые кажутся в зените своего цветения, хотя на самом деле от лёгкого прикосновения опадут все их лепестки. От её тела, от складок на шее, как и от всего её дома, исходит сладковатый и пыльный запах старости. и её окутывает смутный эротизм памятника, который вот-вот станет руинами. Её белокуро-серые волосы связаны на макушке в замысловатый и объёмистый узел, напоминающий на имя прически «Ум-кульсум» на виниловых пластинках её родителей. Вопреки её ожиданиям, Тассы Курт спокойно рассказывает, похоже, не думая критиковать бывшего мужа. Она даже не упоминает об их отношениях. Говорит о нём как о художнике, чьи картины купила случайно или по наитию на одной из его первых выставок в молодости. Она интересуется тем, что Наима рассказывает ей о ретроспективе, но так будто от неё ждут советов, а не выставления на продажу хранящихся у неё произведений. «Кто принял решение о выставке?» «Вы?» Наима рассказывает о Кристофе, о галерее, о видении арабского мира. об уникальности работ Лалы, но Тесекурт задумчива и больше её не слушает. «Вы сознаёте, что вы, я хочу сказать, ваш патрон, галерея, ваша среда в целом, возможно, решаете, кто имеет право остаться для потомков, а кто нет?» Наима мямлит, что никогда не смотрела на вещи под таким углом, что всё наверняка куда сложнее». Она невольно заговорила с интонациями Мехди, а это и интонации Емы. Что вы думаете о понятии заслуг, спрашивает Тасыкурт. Все лжеерцы во Франции, которых я знаю, помешаны на заслугах. Лично я нахожу эту идею отвратительной. Я, но да, начинает Наима, не зная что сказать. Её впечатляет эта женщина с большими глазами, подведёнными блестящей бирюзовой краской, толстым золотым браслетом на запястье и вычурной прической. Она похожа на актрису на закате карьеры, в последний раз исполняющую роль Клеопатры. «Я не заслуживаю ничего из того, что имею», — говорит Тассы Курт, не обращая внимания на её лепет. Лалла не заслуживает ретроспективы. «Такие вещи случаются». Вот и всё. Одних можно добиться, другие — просто смесь удачи и случая. Она убирает чашки, прежде чем Наима допила густой и сладкий кофе, давая ей понять, что она свободна. «Насчёт рисунков я подумаю», — говорит она. «Не уверена, что хочу с ними расстаться». Наима встаёт, ругая себя, что встала, что так легко повинуется безмолвным командам собеседницы. Е ей хочется разбить величественную и холодную маску Тасыкурт, хочется взволновать её, и, наверное, поэтому она роняет, покидая террасу. Он в больнице. Он может не дожить до этой ретроспективы, если мы будем тянуть. Она знает, что Лалле было бы невыносимо слышать такое, что она упоминает о его болезни лишь ради пафосности, дабы ускорить то, что в конечном счёте всего лишь сделка. Потому как медленно поднимается бровь Тассекурт, Наима видит, что та думает об этом в точности так же, как и старый художник. На долю секунды она вдруг представляет себя, какая это была бы потрясающая пара, без взаимных уступок, без условности.